Глава 4. 20 декабря 2014 года. Утро. 10 часов 26 минут. Зато научный городок Тверская область. К дому девушки Тани, которая, по словам неизвестной художницы, первая увидела в этом городе теней, Ване и Саше пришлось идти целых 10 минут, что по меркам этого захудалого городишки было не так уж мало.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 «А вы кто?» «Меня зовут Иван, а это моя коллега Александра». Ваня кимнул в сторону стоящей рядом Саши. «Мы бы хотели задать тебе пару вопросов». «Вы из полиции?» Настороженность во взгляде Тани сменилась разочарованием, словно она уже успела придумать красавчику-блондину более интересную профессию. «А разве я похож на полицейского?» Очень натурально удивился Ваня. Девушка покачала головой и незаметно расслабилась. «Нет, мы хотим спросить про тени, о которых гудит весь ваш город. Говорят, ты первых увидела». «Значит, вы журналисты?» «Опять не угадала». Ваня облокотился о косяк двери, улыбнулся ей одной из своих самых соблазнительных улыбок, наклонился чуть ниже и доверительным тоном добавил. «Мы писатели. Соавторы».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 На лице Тани проступило такое неподдельное удивление, как будто она уже забыла о присутствии третьего человека на кухне. «Ага. Она живет тут неподалеку. Моя мама работала вместе с ее отцом. Забавная девчонка». «Почему забавная?» «Ну...» Таня повернулась к Саше, закусив губу и глядя куда-то поверх ее головы, словно пытаясь сформулировать, в чем именно заключается забавность знакомой девочки. Видели бы вы, какие картинки она рисует. Непонятно, откуда у нее в голове такое берется. А уж как рисует! Я однажды наблюдала. У нее как будто краска меняет цвет прямо в руках. Фильмы странные смотрит, книжки читает, такие, что даже я в своем возрасте их не понимаю. Зато 2,2 сложить не может. Я с ней математикой занимаюсь. Это просто кошмар. Ее отец ученый в нашем институте работал до сокращения, а у дочки склонности к наукам вообще нет.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 Нику недолюбливает. Говорит, та слишком заносчивая и избалованная, а подставит и не задумается. Ее родители отмажут в случае чего, а другим отвечать. И что было дальше? Перебила девушку Саша, пока она не ушла в дебри отношения ее мамы к подругам. Ты вышла от подруги и... Пришла к проходной, а она закрыта. Пришлось тащиться к центральной, а это, между прочим, по лесу да в темноте. Хорошо Константин Андреевич подвез, а то натерпелась бы страху.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 Тут не только тени увидишь. А дальше, — поторопил ее Саша. Ну, пошла я дальше, значит. Тут лампочка опять мигнула. Я смотрю, а в углу тень одна не растворилась. То есть должна была исчезнуть, когда свет зажегся. А она стоит. И вокруг нет вообще ничего, что могло бы ее отбрасывать. Потом свет опять мигнул. Исчезла. Мигнул — появилась. А потом -а -а, кинется на меня.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 это какой то знакомый твоей матери нет таня от чего то даже рассмеялась я его тогда первый раз видела он не местный врач из москвы у них тут какая то программа в нашей местной больнице диспансеризацию всем проводит он и мне предлагал и тогда когда подвозил и потом в магазин нечаянно встретились да я пока не выбралась ваня насторожился какое то неясное ощущение внутри как легкое щекотание предчувствия заставило его спросить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 С элементами детектива и эротики. Таня расплылась предвкушающей улыбке. «А вы сделаете герою, не на меня?» «Обязательно», – пообещала Саша. Ваня видел, что она давно ерзает на стуле, периодически вытаскивая из кармана телефон. «Круто! Я вообще фэнтези люблю. Ну, знаете, когда обычная девушка попадает в другой мир. Или академики вот всякие про магию, любовь ректоров и учениц». «Ну, вашу книгу обязательно прочитаю. Пришлите мне потом экземпляр с автографом, пожалуйста». «Обязательно», — снова нетерпеливо повторил Саша. «Так что там с Константином Андреевичем? Ты знаешь, как его найти?» «Сейчас я вам его визитку принесу», — девушка поднялась из-за стола. «Только сегодня суббота, он мог уехать из города, он же здесь не живет». «Ничего страшного», — заверил ее Ваня. «Мы позвоним и договоримся о встрече». Минуту спустя...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 Но что-то мне подсказывает, что в этот раз дело не в моем шикарном теле. Но я не понимаю, в чем именно. Мы чужие тут, а потому привлекаем внимание. С тем же успехом мы могли быть темнокожими или рогатыми. Лилия коротко рассмеялась, на мгновение забывая и о своих опасениях, и о раздражении. Но ее веселье быстро угасло. «Бесполезно это все».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 В гости приехали к родственникам, а они нам рассказали, что у вас есть такая шикарная программа. «Ой, а я не знаю, если вы не местная, то можно ли?» Тут же огорчилась женщина. «А вот мы сейчас найдем Константина Андреевича и все спросим», — легко отозвалась Лиля. «За спрос же денег не берут?»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 В коридоре возле кабинетов сидело всего несколько человек. Две пожилые женщины, один еще более пожилой мужчина, чуть дальше, ближе к окну, мама с девочкой лет трех. «Да, небось, на электричках катались. Постоянно вижу таких», — говорила одна пожилая дама второй. «Вот шею и свернули себе». «Так нашли бы», — возразила ее соседка. «Кого?» «Ну,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 постучала в нужную дверь и сразу потянулась к ее ручке. «А вы что ж, сразу вдвоем туда?» – удивилась одна из женщин. «Представьте себе, да!» Лиля не смогла удержаться от саркастического тона. И прежде чем кто-то успел снова что-то спросить, они скрылись в кабинете. Дверь еще не успела захлопнуться за ними, когда Лилия внезапно замерла на месте, пригвожденная взглядом прозрачно-серых глаз, которые довольно причудливым образом сочетались с копной абсолютно черных волос. На вид она дала бы Константину Андреевичу Долгову не больше 30 но что-то подсказывало ей, что он должен быть старше. Она сразу почувствовала спокойную уверенность, которую излучал этот мужчина одной своей осанкой.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 «А как давно вы здесь?» В голосе Нева прорезалось недовольство, вызванное тем, что Долгов его в некотором смысле игнорировал. Или тем, что Лили смотрела на него, не отрываясь. «И как долго еще пробудете?» «А это важно?» – прохладно уточнил Долгов, наконец переведя взгляд на него. Нев невозмутимо улыбнулся. «Хочу узнать, может быть, все-таки есть шанс повлиять на вашу принципиальность?»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 импровизировал. 20 декабря 2014 года. 12 часов 5 минут. Гостиница «Астра». Зато научный городок. Тверская область. В маленькой ваниной комнате все свободное место между кроватью и шкафом занимал колченогий стул, на котором стоял ноутбук. Поскольку нервно походить было негде,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 После звонка Лили с рассказом о посещении местной поликлиники и встрече с Константином Долговым, его пальцы забегали по клавиатуре еще быстрее, а выражение лица стало еще озабоченнее. «Почему они не отзываются?» – тихо спросила Саша, глядя на темный экран телефона. «Занято, видать. Привязали девчонку к столбу и пытают раскаленным паяльником, откуда она знает видение нашего экстрасенса», – хмыкнул Ваня.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 «Да твой Макс чересчур хорошо воспитан. Я это сразу понял». «Вот тебе бы немного воспитаний тоже не помешало», язвительно отозвалась Саша. какой тебе дело до наших отношений?» «Мужская солидарность». «А еще тебя раздражает Войтых, да?» «И этот тоже». Ваня согласно кивнул. «Ну ладно, давай к делу. Что он тебе сказал?» Саша коротко пересказала ему то, что говорил Максим. «Я так и думал», кивнул Ваня.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 Какую такую диспансеризацию она может проводить в Тверской области? Тоже непонятно, поскольку к Твери не имеет никакого отношения. Но в их закрытой документации все же есть программа исследования здоровья населения. Я там мало что понял, но документ скачал, дам почитать. Возможно, ты поймешь больше. Я также отследил, кто оплачивает эти исследования –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 Она уже видела его. Точно видела. Саша обладала прекрасной зрительной памятью и точно помнила, что это название уже видела, причем именно написанным, но где и когда вспомнить не могла. «Ты знаешь их?» настороженно спросил Ваня, правильно разгадав ее взгляд. «Кажется, да», кивнула Саша. «Но вот откуда, без понятия, возможно, что-то по работе?»